Глава сороковая. В коей следует продолжение истории пленника. Вам, кто за веру отдал жизнь свою, чьи души, сбросив свой покров телесный, взнеслись на крыльях в высший круг небесный и днесь блаженство обрели в раю, вам, кто в далеком и чужом краю служил отчизне преданно и честно, Кто море и пески страны окрестной окрасил в кровь и вражью, и свою, вам не отвага, силы изменили. И ваше поражение в борьбе, победою считаем мы по праву. Здесь, меж руин, вы тлеете в могиле, стяжав ценою гибели себе, Бессмертие в мире том, а в этом славу. — Да, это тот самый сонет, — заметил пленник. — А вот если память мне не изменяет о форте, — сказал кавальеру, — здесь на песке бесплодном, где во прах, не зринул башни вихрь огня и стали, три тысячи бойцов герой пали, и души их теперь на небесах. Не ведали они, что значит страх, и верх над ними взял бы враг едва ли, когда по ней рубиться не устали и не иссякла сила в их руках. Немало бед в горниле войн пылая, и встарь и ныне видел этот край, который кровь обильно оросила, но никогда земля его, скупая, столь смелых душ не высылала в рай и тел столь закаленных не носила. Все одобрили эти сонеты, и пленник, порадовавшись вестям о своем товарище, продолжал рассказ. Итак, форт пали и турки отдали приказ сравнять Галиту с землею. Форт находился в таком состоянии, что там уже нечего было сносить, и чтобы ускорить и облегчить работу, с трех сторон подвели под голиту подкоп. Но что до сего времени казалось наименее прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно старые крепостные стены. Все же, что осталось от новых укреплений, воздвигнутых Фротино, мгновенно рухнуло фратино то есть монашек, прозвище итальянского инженера Джакомо Паляццо, руководившего при Карле V и Филиппе II укреплениями на Гибралтаре. Он выступает так же, как один из персонажей в пьесе Сервантеса «Удалой испанец». Наконец эскадра с победой и славой возвратилась в Константинополь, а несколько месяцев спустя умер хозяин мой, улучшали по прозванию Шали фарташ», что значит по-турецки «шелудивый вероотступник». Ибо таковым он был на самом деле. Турки же имеют обыкновение давать прозвище по какому-либо недостатку или же достоинству, и это потому, что у них существует всего лишь четыре фамилии, ведущие свое происхождение от дома от туманов. Тогда, как прочим, повторяю, Имена и фамилии даются по их телесным недостаткам или же душевным качествам. Так вот, этот самый Шелудивый, будучи рабом султана, целых четырнадцать лет просидел за веслами, а когда ему было уже года тридцать четыре, он, затаив злобу на одного турка, который как раз на галерею ударил его по лицу, отрекся от своей веры, дабы иметь возможность отомстить обидчику. Достоинства же его были столь велики, что он, и не прибегая к окольным путям, которыми приближенные султаны обыкновенно пользуются, стал королем алжирским, а затем генерал-адмиралом, то есть занял третью по степени важности должность во всей империи. Родом он был из Калабрии, сердце имел доброе и со своими рабами обходился по-человечески. А рабов у него было три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, их распределили между султаном, который почитается наследником любого из умерших своих подданных и получает равную с сыновьями покойного долю, и вероотступниками, состоявшими у улучшали на службе. Я же достался одному вероотступнику родом из Венеции. Он был юнгой на корабле, когда его захватил в плен Улудшали, и вскоре он уже вошел к Улудшали в доверие, сделался одним из любимых его советников, а в конце концов превратился в самого жестокого вероотступника, которого когда-либо видел свет. Звали его Гаса-Нага. И стал он весьма богат, и стал он королем Алжира. Правитель Алжира принято считать, что Сервантос тут упоминает Гасана Агу вместо Гасана Паши, который правил в Алжире до 1580 года, то есть до освобождения Сервантоса из рабства. С ним я и отбыл туда, из Константинополя. Отбыл не без удовольствия, ибо Алжир совсем близко от Испании. Впрочем, я никому не собирался писать о своей недоле, я только надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее, нежели в Константинополе, где я тысячу раз пытался бежать, и все неудачно. Так вот, в Алжире я рассчитывал найти иные способы осуществления того, о чем я так мечтал — Ибо надежда обрести свободу никогда не оставляла меня, и если то, что я замышлял, обдумывал и приводил в исполнение, успеха не имело, я не падал духом и тотчас цеплялся и хватался за какую-нибудь другую надежду, пусть слабую и непрочную. Это меня поддерживало в алжирском остроге или, как его называют турки, банья куда сажают пленных христиан, как рабов короля и некоторых частных лиц, так и рабов Алмахазана, то есть рабов городского совета, которых посылают на работы по благоустройству города и на всякие другие работы, и которым особенно трудно выйти на свободу, ибо они принадлежат общине, но не отдельным лицам, так что если бы даже они и достали себе выкуп, то все равно им не с кем было бы начать переговоры. В этих тюрьмах, как я уже сказал, содержатся рабы и некоторых частных лиц из местных жителей, преимущественно такие, за которых надеются получить выкуп, ибо здесь их работать не преневоливают, а глядят за ними в оба до тех пор, пока не придет выкуп. Так же точно и рабов короля, за которых ждут выкуп, посылают на работу вместе со всеми, только если выкуп запаздывает. В всем случае, для того, чтобы они более решительно добивались выкупа, их принуждают работать и посылают вместе с прочими рубить лес, а это труд нелегкий. Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало известно, что я капитан, то сколько я не уверял, что средства мои весьма скромные и что имущество у меня никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкупных пленников. Меня заковали в цепи, не столько для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак того, что я выкупной, и так я жил в этом банья вместе со многими другими дворянами и знатными людьми, которые значились как выкупные и в качестве таковых здесь содержались. И хотя порою, а вернее почти все время, нас мучили голод и холод, Но еще больше нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал. Другого сажал на кол, третьему отрезал уши, и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости, и что он ненавистник по своей природе. Единственное, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Саведро. Тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу его сам не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова. А между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз этого опасался. Речь идет о самом Сервантусе который пять лет пробыл в алжирском плену и неоднократно предпринимал попытки к бегству. И если б мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивление достойным, нежели моя история. Ну так вот, во двор нашего острога выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, Причем окна эти, как обыкновенно у мавров, скорее напоминали щелки, нежели окна, а в довершении всего на них висели отменно плотные, непроницаемые занавески. Случилось, однако, так, что когда в один прекрасный день я и еще трое моих товарищей, оставшись одни, ибо другие христиане ушли на работу, от нечего делать пытались прыгать в кандалах на крыльце нашего острога, я невзначай поднял глаза и увидел, что в одном из этих завешенных окошек показалась тростинка, к коей был привязан платок, и тростинка эта двигалась и раскачивалась, точно это был знак, чтобы мы ее взяли. Посмотрели мы на нее... И, наконец, один из нас пошел поглядеть, бросят ли ему тростинку и что будет дальше, но, как скоро он приблизился, тростинку подняли и махнули ею вправо и влево, словно отрицательно покачав головой. Возвратился христианин, и тростинка снова спустилась и стала раскачиваться, как прежде. «Пошел второй мой товарищ, но и с ним случилось то же, что с первым». Наконец пошел третий, и с ним приключилось то же, что и с первыми двумя. Тогда я решил попытать счастье, и только стал под окном, как кто-то выпустил тростинку из рук, и она упала на тюремный двор прямо к моим ногам. Я поспешил отвязать платок, и в узелке, который я на нем обнаружил, оказалось десять сиани, то есть десять золотых монет низкой пробы. Монеты эти имеют хождение у мавров, и каждая из них равна десяти нашим реалам. Нечего и говорить, какое удовольствие доставила мне эта находка. Как я был рад и как я терялся в догадках. Кто мог оказать нам это благодеяние, то есть, собственно, мне, ибо Трастинку никому не желали спускать, кроме меня, а это был явный знак, что подарок предназначается мне». Я спрятал монетки, сломал тростинку, снова поднялся на крыльцо, взглянул на окно и увидел, что чья-то белоснежная ручка отворила окно и сейчас же захлопнула. Тут мы, наконец, сообразили и догадались, что одарила нас женщина из этого дома, и дабы выразить ей свою признательность, мы по мавританскому обычаю сделали ей селям то есть опустили голову, склонили стан и сложили на груди руки. Не в долгом времени из окна спустили тростниковый крестик и тотчас подняли. Знак этот указывал как будто на то, что там живет пленница-христианка, и что это она облагодетельствовала нас, однако ж белизна ее руки и браслеты нас разуверили, и мы решили, что это, очевидно, христианка-вероотступница. А на вероотступницах мавры часто женятся, да еще и почитают это за счастье, ибо ставят их выше своих соплеменниц. Эти наши соображения были весьма далеки от истины. Но с тех пор мы точно кораблеводители, чьи взоры прикованы к северу, только и делали, что смотрели на окно, в котором путеводную звездою нам блеснула тростинка. Однако ж прошло две недели а ни тростинки, ни руки, ни какого-либо другого знака не было видно. И хотя все это время мы всячески пытались разведать, кто живет в этом доме и нет ли там христианки-вероотступницы, однако ж толком никто нам ничего не мог сказать, кроме того, что там живет богатый и знатный мавр по имени Хаджи Мурат, бывший комендант аль -Баты, Каковую должность мавры признают за одной из самых почетных. Альбата — крепость, расположенная в двух милях от Арана. И вот когда мы совершенно не рассчитывали, что на нас снова посыплется дождь, сиани Нежданно-негаданно вновь показалась тростинка, а на ней опять платок с еще более толстым узлом, и случилось это, как и в прошлый раз, когда во всем банья никого, кроме нас, не было. Мы произвели все тот же опыт. Прежде меня подошли трое моих товарищей, но тростинка никому из них в руки не далась. Бросили ее только тогда, когда приблизился я. Я развязал узелок... Я обнаружил сорок испанских золотых и письмо, написанное по-арабски, с большим крестом в конце. Я поцеловал крест, спрятал золотые, возвратился на крыльцо. Мы проделали наш селям, в окне снова показалась рука, я сделал знак, что прочитаю письмо, окно захлопнулось. Случай этот поразил и обрадовал нас. По-арабски же мы не разумели, и как невелико было наше желание узнать, что это письмо в себе заключает, однако ж найти кого-нибудь, кто бы нам его прочитал, было весьма затруднительно. В конце концов я решился открыться одному вероотступнику родом из Мурсии. Он неукоснительно изъявлял мне свою преданность, а я был посвящен в такие его дела, что он, думалось мне, не осмелится выдать мою тайну. Надобно знать, что некоторые вероотступники, имеющие намерение возвратиться в христианские земли, обыкновенно запасаются письмами от знатных пленников, в которых пленники в той или иной форме удостоверяют, что такой-то вероотступник — человек порядочный, что с христианами он всегда обходился хорошо и собирался бежать при первой возможности. Иные достают эти свидетельства с хорошей целью, иные же — на всякий случай и не без задней мысли. В то время как они грабят христианские земли, им случается заблудиться и попасть в плен, и вот тут-то они предъявляют свидетельства и говорят, что по этим бумагам видно, с какой целью они сюда прибыли, и их цель, дескать, — остаться у христиан, и ради этого они и прибыли к нам на турецком корсарском судне. Это их спасает от расправы, и, немало не пострадав, они мирятся с церковью, но при малейшей возможности возвращаются в Берберию и становятся тем же, чем были прежде. Есть среди них и такие, которые запасаются и пользуются этими письмами с добрыми намерениями и остаются у христиан. Одним из таких вероотступников был мой приятель. У него хранились письма от всех нас с самыми похвальными отзывами. Так что если бы мавры нашли у него эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я знал, что он отлично умеет не только говорить, но и писать по-арабски. Однако ж, прежде чем поведать ему все, я сказал, что случайно обнаружил в щели моего барака письмо, и прошу меня его прочитать. Он развернул его. Затем долго разглядывал, разбирал, что-то бормоча себе под нос. Я спросил его, понимает ли он, что тут написано. Он ответил, что великолепно понимает, и что, если мне угодно, чтобы он перевел мне его слово в слово, то чтобы я принес ему перо и чернила, так, где ему удобнее. Мы принесли ему перо, чернила. Он засел за перевод и, кончив, объявил. — Вот буквальный перевод на испанский язык того, что содержит в себе арабское это письмо. Предуведомляю вас, что «Лела Мариам» всюду означает «владычица наша дева Мария». Письмо было следующего содержания. Когда я была маленькая... Невольница моего отца научила меня на моем родном языке христианской салаат, и много мне рассказывала о Леле Мариам. Христианка эта умерла, и я знаю, что душа ее попала не в огонь, но к Аллаху, ибо она мне потом дважды являлась и велела мне ехать к христианам и повидать Лелу Мариам, которая очень меня любит, а я не знаю, как это сделать». Я видела из окна много христиан, но одного тебя я почитаю за настоящего дворянина. Я молода и красива, и могу захватить с собой много денег. Подумай, не можешь ли ты поехать вместе со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если не захочешь, то и это не беда. Лела Мариам найдет мне жениха. Подумай, кому дать прочесть мое письмо». Только не доверяйся маврам, ибо все они коварны. Это меня очень тревожит, и лучше бы ты не открывался никому, потому что, если мой отец про это узнает, он бросит меня в колодец и закидает камнями. Я прикреплю к тростинке нитку, а ты привяжи за нитку ответ. Если же у тебя нет никого, кто бы мог написать письмо по-арабски, то объяснись знаками». Лела Мариам сделает так, что я тебя пойму. Да хранят тебя она и Аллах, и еще этот крест, который я целую много раз, как мне велела невольница. Вы не должны удивляться, сеньоры, тому, как удивило и обрадовало нас это письмо. И так велики были наше восхищение и наша радость, что отступник догадался, что не случайно найдено было это письмо, а что оно в самом деле написано одному из нас, и стал умолять, если только, мол, догадки его справедливы, довериться ему и поведать все, а он где пожертвует жизнью ради нашего освобождения. Тут он снял с себя металлический крест и, проливая обильные слезы, поклялся изображенным на этом кресте Богом, в которого он, будучи грешником и злодеем, искренне и твердо однако же верит, не изменить нам и сохранить в тайне все, что нам благоугодно будет ему поведать, ибо он полагал и почти был уверен, что с помощью той, которая написала это письмо, мы а вместе с нами и он обретем свободу, и сбудется, наконец, заветная его мечта — возвратиться в лона святой нашей матери церкви, от коей он, точно гниющий член по неведению своему и грехам, был удален и отсечен. При этом он так горько плакал и так искренне, по-видимому, раскаивался, что мы все сошлись на том, что надобно сказать ему всю правду. И точно, мы ему поведали все без утайки. Мы показали ему окошко, откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и обещал приложить особые и чрезвычайные старания, чтобы выведать, кто там живет. Порешили мы также непременно ответить на письмо мавританке. И как только у нас было кому написать ей, то я немедленно продиктовал ему письмо, его содержание я могу вам сейчас передать слово в слово, ибо ни одна из существенных подробностей этого происшествия не изгладилась из моей памяти и не изгладится до конца моих дней. Так вот какой ответ составлен был мавританки Да хранит тебя, госпожа моя, правый Аллах! А с ним и благословенная Мариам, истинная Матерь Божья, из любви к тебе, вложившая в твое сердце мысль, отправиться в христианские земли. Молись ей, да внушит она тебе, как исполнить ее повеление, милосердие ее велико, и она тебе внушит. От своего имени... А равно и от имени всех христиан, находящихся вместе со мною, обещаю сделать для тебя все, что возможно, и, если нужно, умереть за тебя. Непременно напиши и сообщи мне, что ты намерена предпринять. А я не замедлю ответом, ибо великий Аллах послал нам пленного христианина, который умеет говорить и писать на твоем языке, о чем ты можешь судить по этому письму. Итак, ты безбоязненно можешь уведомлять меня обо всем. Ты пишешь, что хотела бы, прибыв в христианскую страну, стать моею женою. Я же, как добрый христианин, тебе это обещаю. А да будет тебе известно, что христиане держат свое слово лучше, чем мавры. Да хранят тебя, госпожа моя, Аллах и матерь его, морям. После того, как письмо это было написано и запечатано, Мне пришлось ждать целых два дня. Наконец банья снова опустел, и когда я вышел на крыльцо, на свое обычное место, и стал поглядывать, не покажется ли тростинка, тростинка не замедлила появиться. Как скоро я ее заметил, так сейчас же, хотя мне и не было видно, кто ее держит, показал письмо, давая этим понять, что прошу спустить нитку. Нитка, однако, была уже прикреплена к тростинке, и я привязал письмо, а немного погодя, вновь показалась наша звезда с белым флагом мира в виде платка. Платок упал, я поднял его и обнаружил в узелке более пятидесяти скудо в различной серебряной и золотой монете, каковые в пятьдесят раз увеличили нашу радость и укрепили нашу надежду на освобождение. В ту же ночь... Возвратился отступник и сказал нам, что, по его сведениям, в этом доме живет тот самый Мавр, о котором мы были наслышаны, что зовут его Хаджи Мурат, что у этого сказочно богатого человека есть дочь, единственная наследница его достояния, которую весь город почитает первой красавицей во всей Берберии, и что многие вице-короли приезжали просить ее руки, но она так ни за кого и не вышла». И еще отступник узнал, что была у нее невольница-христианка и что она умерла. Все это вполне соответствовало тому, что нам было известно из письма. Мы тут же стали держать совет с отступником, как нам похитить Мавританку и как нам всем пробраться в христианские земли. И в конце концов уговорились подождать вторичного уведомления от Зораиды. Так звали ту, что ныне желает зваться Марией, ибо мы отлично понимали, что без нее нам всех трудностей не преодолеть. Когда же мы на том порешили, отступник сказал, чтобы мы не беспокоились, он де сам погибнет, а уж нас освободит. В течение четырех дней в Остроге было полно народу, вследствие чего в течение четырех дней тростинка не появлялась. А на пятый день, как скоро востроге снова стало тихо, показалось вновь, да еще с весьма заметно округлившимся узелком, сулившим на счастливые роды. При моем приближении трастинг с платком спустилась, и я обнаружил в нем письмо и, стоя скуда, только в золотой монете. Отступник находился тут же, мы отвели его в наш барак, и он перевел нам ее письмо. Я не знаю, господин мой, как нам пробраться в Испанию. И Лела Мариам ничего мне не сказала, хотя я ее и спрашивала. Вот что, однако, можно сделать. Я тебя спущу из окна как можно больше золотых монет. Ты же выкупишь на них себя и своих друзей. И тогда пусть кто-нибудь из вас отправится к христианам, купит филюгу и вернется за остальными. А меня вы найдете в загородном доме моего отца, что у Бабасунских ворот, близко от моря. Там я с отцом и слугами буду проводить лето. Ночью вы меня беспрепятственно оттуда похитите и отведете к Филюге. Только смотри, женись на мне. А не то я пожалуюсь морям, и она тебя накажет». Если ты никому не можешь доверить покупку филюги, то выкупи себя и поезжай один. Я уверена, что ты умеешь держать свое слово лучше, чем кто-либо другой. Ведь ты дворянин и христианин. Постарайся отыскать наш загородный дом. А когда я увижу, что ты здесь гуляешь, я пойму, что в баньяне кого нет и передам тебе много денег. Да хранит тебя Аллах, господин мой. Все, что заключало в себе и гласило это второе письмо, по прочтении коего мы все как один объявили о своем желании быть выкупленными, вызвались поехать за Филюгой и обещали в срок возвратиться, в том числе и я, чему отступник, однако же, воспротивился, сказав, что он ни в коем случае не допустит, чтобы кто-нибудь один вышел на свободу раньше других». Он, дескать, знает по опыту, что освободившиеся плохо исполняют обещания, которые они дали в плену, ибо знатные пленники не раз прибегали к этому способу. Выкупали кого-нибудь из товарищей и, наделив его деньгами, посылали в Валенсию или же на Майорку, чтобы тот снарядил филюгу и вернулся за теми, кто его выкупил. Но еще не было случая, чтобы кто-нибудь вернулся. Достигнутая свобода и боязнь вновь утратить ее заставляли их забывать обо всех обязательствах на свете. В виде примера он вкратце рассказал нам об одном происшествии, недавно случившемся с некими знатными христианами, самом необычайном из всех, что случались в этих краях, где каждую секунду творятся такие страшные дела, что только даешься диву. Коротко говоря, по его словам выходило так, что деньги, переданные нам для выкупа кого-нибудь из христиан, можно и должно отдать ему. На приобретение тут же в Алжире филюги якобы для того, чтобы вести и держать торг с Тетуаном и со всем побережьем. А приобретя филюгу, он демигом сообразит, как вывести нас из Острога и посадить филюгу. Если же мавританка как обещает даст денег, чтобы выкупить всех, то тем лучше, потому что люди, выпущенные на свободу, и при свете дня могут сесть в филюгу. Главная трудность состоит, мол, в том, что мавры не позволяют отступникам ни покупать, ни иметь никаких судов, за исключением больших кораблей, предназначенных для корсарства» ибо они опасаются, что приобретающий судно, особливо если это испанец, приобретает его не для чего-либо, а единственно для того, чтобы бежать к христианам. Но Онде выйдет из этого положения. Купит Филюгу пополам с одним мавром Тагарином, предоставив ему равную долю в барышах, и под видом этого завладеет судном, а за все остальное он, мол, ручается. И хотя мне и моим товарищам казалось более благоразумным по совету мавританки послать кого-нибудь за филюгой на майорку, однако ж мы не посмели ему перечить из боязни, что если мы его не послушаемся, то он всех нас выдаст, а если откроется наш уговор с Зараидой, за которую мы готовы отдать жизнь, то и жизни нашей придет конец. Того ради положили мы предаться в руки Господа Бога и в руки отступника, и в ту же секунду был составлен ответ Зараиде, гласивший, что мы неуклонно будем исполнять все ее совет ибо она все так умно придумала, словно ей это внушила сама Лела Мариам, и что теперь от нее одной зависит — отложить это предприятие или же немедленно осуществить. При этом я еще раз дал слово на ней жениться. А на другой день Банья на наше счастье снова опустел. И Зараида в несколько приемов с помощью тростинки и платка передала нам две тысячи золотых, и письмо, в котором было сказано, что в ближайшую джуму, то есть в пятницу, она переезжает в загородный дом своего отца и до отъезда передаст нам еще денег, и что если этого недостаточно, то наше дело об этом уведомить, а она передаст нам, сколько мы попросим. У ее отца столько денег, что он, мол, не обратит внимания, а все ключи у нее в руках. Мы тот же час вручили отступнику пятьсот искуда на приобретение филюги, а восемьсот искуда я дал за себя одному валенсийскому купцу, который тогда находился в Алжире. Он выпросил меня у короля под честное слово, обещав внести выкуп, как скоро прибудет корабль из Валенсии. А то, если бы он тут же внес за меня выкуп, это внушило бы королю подозрение, что выкупные деньги уже давно находятся в Алжире, а купец из выгоды об этом помалкивает. Словом сказать, хозяин мой был столь недоверчив, что я не отважился уплатить ему сразу. В пятницу прелестная Зараида должна была отправиться в загородный дом, а в четверг она передала нам еще тысячу эскуда, уведомила о завтрашнем переезде и попросила меня, в случае, если меня отпустят, поскорее изучить местоположение загородного дома, под любым предлогом туда проникнуть и повидаться с нею. Я в кратких словах ответил ей — что так мало сделаю и прошу ее поручить нас Леле Мариам и прочитать все те молитвы, коим пленница ее научила. Затем был внесен выкуп за трех моих товарищей. Сделано это было для того, чтобы облегчить им выход из-за строга и чтобы они, видя, что я выкуплен, а они нет, хотя деньги есть, не возмутились» и чтобы дьявол не подстрекнул их в чем-либо навредить Зараиде. Правда, зная их, я мог этого не опасаться, И все же не хотелось мне подвергать риску наше предприятие, а потому я их выкупил тем же самым способом, что и себя, то есть дал денег купцу, чтобы тот совершенно спокойно и безбоязненно мог взять их на поруки, однако ж нашего заговора и нашей тайны мы ему не открыли, ибо это нам представлялось опасным.